Волшебная сила, слово "спасибо", Елена. Кажется, это сердечный приступ. Нужно освободить шею, уложить как-то ровнее. Можешь немного потянуть спинку на себя? У меня нога и рука застряли. Парень кряхтел, с е л и ь хоть немного продвинуться в бок. Давай только быстро, на раз, два, три. Я дернул спинку сиденья на себя, и мальчик тут же просиснулся в угол кабины. Мужчину мы не потревожили. Он уперся плечом и головой в противоположную от двери стенку. практически свисая т с кресла, и теперь я нависал на д н и м одной рукой, ослабляя ворот его рубашки. Кресло вдруг шумом опустилось чуть вниз, и рядом со мной, наклонившись, возник мой напарник. Давай положим его сюда. Вот так вдвоем, толкаясь и цепляясь друг за друга, мы подрузили мужчину на кресло, стараясь уложить его ровно. Нога соскочила с педали, громкий звон затих. Поддерживая меня под локоть, парень помог мне занять устойчивое положение около сиденья, а сам же вернулся в угол кабинки. Ты не мог бы... Посмотреть вниз, может, там есть люди. Я избегала встречи с глазами напарника и смотрела куда угодно, но только не в окна. Вместо этого я протиснулась под приборную панель и стала нажимать на эту звенящую кнопку под ногами. в ы просто обязаны привлечь тем самым внимание. В это время парень приблизился вплотную к стеклу, рассматривая обстановку внизу. Похоже, он не страдал боязни высоты. Мой напарник вдруг развернулся и радостно в о з в е с т и л "Сюда уже поднимаются, можешь не звенеть". А я почему-то расплакалась и, отпустив кнопку, закрыла лицо ладонями. Эй, ну ты чего? Мы ведь все сделали правильно. Я почувствовал легкое касание его ладони у себя на плече. Угу. Только и вымолвила я: "Как тебя зовут?" И К. Лена. И снова поток слез. Спасибо, что не дала мне утонуть, Лена. Микромир кабинки башенного крана схлопнулся как раз в тот миг, когда д в е р ц а г о т о в а б ы л а открыться и впустить работника стройки. И я уже вновь о ч у т и л а с ь на мягкой траве около дерева. Я п р о с и д е л а так, наверное, около получаса, пока солнце окончательно не село за деревьями и пока я не у с п о к о и л а с ь Зал погрузился в сумерки, и медленно поднявшись, я побрел а в свою комнату. По пути п о з д о р о в а л а с ь с охранником, уборщицей и дежурной медсестрой. Все они были поглощены своей работой и не заметили в з в о л н о в а н н у ю рыжую девочку. Но мне не хотелось сейчас ощущать на себе сочувственные взгляды или вежливо разговаривать о погоде. Вернувшись в свою спальню, я отправилась в ванную, смыть с лица соленый водопад, который я устроила в перемещении. В зеркале я поймала свое отражение, удивилась небольшой перемене в моем лице. Уголки губ еле-еле ползли вверх, не достигая своей верхней точки, боясь, видимо, что их хозяйка накажет их за такую неуместность во всей сложившейся ситуации. И я нахмурилась, размышляя о недавнем перемещении. А предательский род все-таки достиг своего счастливого предела, уже во всю демонстрировал мои белые зубы. Да что это такое? Еще и щеки п л а л и как свекольный салат, а рука невольно замерла на плече, где совсем недавно п о к о и л а с ь рука моего напарника. В общем, в эту ночь я долго не могла заснуть, представляя нашу следующую встречу. А следующая встреча состоялась буквально через пять часов. Конечно, я видел уже десятый сон, когда глубокой ночью перемещение перетянуло меня в чужую спальню. Лена, Лена, меня мягко тормошили за плечо. Проснись. Я резко встрепенулась, стряхивая себя сонную дрему. Я, я не сплю. Я даже вскочила на ноги, но тут же о с т у п и л а с ь дезориентированная в темноте чужом пространстве. Твердая рука схватила меня за локоть, помогая поймать равновесие. Спасибо. Я не отвергла помощь, наоборот, схватила напарника из другой руку. Все в порядке? Я наконец фокусировалась на парне, пришла в себя и отдернула неловко руки. Его глаза сверкали в темноте серебряными бликами, отражая тусклый свет из большого окна. Где мы? Я шепотом обратился к напарнику. И как тебя зовут? Мы в доме, в гостиной, судя по всему. А зовут меня Витя. Я коротко улыбнулся, и мое внимание тут же привлекло какое-то движение на улице. Мы вдвоем прильнули к окну, теперь уже четко отслеживая темную мужскую фигуру, передвигающуюся мелкими перебежками между деревьев. Похоже, это вор. Витя нахмурился и скрестил руки на груди. Я отметила эту его воинственную позу и сама преисполнилась решимости. Кулаки тут же сжались, тело приготовилось действовать. Я уже развернулась, чтобы встретиться лицом к лицу с жуликом. Надо бы взять к а к о е н и б у д ь оружие по пути. Эй, ты куда? Ведь схватил меня за запястье, но почувствовав, как я в смущении д е р н у л рукой, сразу отпустил. Ты же не собираешься с ним драться, а вдруг он не один? Я немного надулась на это его указание моей недальновидности и легкомыслия, задрав надменно на брови. Без г о д у два дня в перемещениях, а уже командует. Давай включим везде свет, это их отпугнет. Следующие две минуты мы ходили бесшумно по дому и включали в каждой комнате свет, кроме, конечно, спальни. Мне крепко спала молодая женщина с ребенком. Каждый раз, видя п о д о б н о й картины, осознавая, какая опасность нависает над спящими беззащитными людьми, я ужасно расстраивалась. Но через секунду я твердо напоминала себе о своей миссии и вздох облегчения вырывался из моей груди. Мы прошли на кухню, последнюю перед выходом из дома, комнату. Казалось, Витя был как у себя дома. Он набрал в чайник воды и поставил разогреваться на плиту. Неизвестно, сколько мы тут пробудем, так что предлагаю выпить чаю.